Небо сияло яростно обжигающей синевой. Кроны деревьев полыхали раскаленными оттенками алого и золотого. Фрэнсис, отправившийся на прогулку босиком и в халате, осторожно перешагивал через камни и ветки, стараясь не расплескать пиво. Когда мы пришли на берег, он зашел в воду по колено и, воздев руки, как иоанн, креститель позвал нас к себе. Мы сняли обувь и носки. Прозрачная бледно-зеленая вода прохладой ласкала лодыжки — На дне, покрытая сетью солнечных бликов, зыбилась галька. К Фрэнсису подошел Генри. Он закатал брюки, но остался в пиджаке и галстуке. Старомодный банкир с картиной сюрреалиста. Ветерок прошелестел в березах, показав на мгновение бледную изнанку листьев. Юбка платья Камилы надулась, словно белый воздушный шар. Засмеявшись, она быстро сбила подол, но ветер тут же надул его снова. Камила и я брели по мелководью, где вода едва доходила до щиколоток. Поверхность озера переливалась нестерпимо яркими солнечными бликами, словно это было и не озеро, а мираж в Сахаре. Генри и Фрэнсис ушли далеко вперед. Облаченный в белый халат Фрэнсис о чем-то говорил и бурно жестикулировал, а Генри, сложив руки за спиной, спокойно возвышался рядом. «Сатана, терпеливо выслушивающий страстные прорицания безумного отшельника». Пройдя изрядный путь вдоль берега, мы повернули назад. Прикрывая глаза ладонью, Камила рассказывала мне какую-то долгую историю про борзую. Кажется, собака сгрызла хозяйский коврик из овчины. Близнецы попытались спрятать улику, а потом, отчаявшись, решили ее уничтожить. Но я едва следил за ходом повествования. Она была очень похожа на Чарлза. Но правильные мужские черты брата, повторенные с незначительными вариациями в сестре, приобрели что-то поистине магическое. Для меня Камила была мечтой, ставшей явью. Один взгляд на нее пробуждал к жизни почти безграничный мир фантазий. От эллинизма до готики, от вульгарного до сакрального. Завораженный мягкими модуляциями ее хрипловатого голоса, я искоса поглядывал на ее профиль, как вдруг резкий возглас вернул меня к действительности. Камила остановилась. «Что случилось?» Она опустила голову. «Смотри!» От ее ступни поднимался темный фонтанчик крови. Я растерянно наблюдал, как над бледными пальцами, словно кольца кровавого дыма, кружатся тонкие алые нити. «Боже, что с тобой?» «Не знаю». Наступила на что-то острое. Она положила руку мне на плечо, и я обнял ее за талию. Из стопы чуть повыше свода торчал длинный, зловеще поблескивающий осколок зеленого стекла. Кровь извергалась сильными ритмичными толчками. Судя по всему, Камила повредила артерию. «Что там такое?» — спросила она, пытаясь разглядеть ногу. «Фрэнсис! Заорал я! Генри!» Заметив рану, Фрэнсис ускорил шаг, подобрав повыше подол халата. «Матерь Божья! Что ты с собой натворила? Идти-то хоть можешь? Дай-ка я посмотрю!» Камила вцепилась мне в руку. Вся ее ступня была словно покрыта алой глазурью. Густые капли срывались в озеро и медленно расплывались, как тушь в чистой воде. «Больно?» — простонал Фрэнсис, закрывая глаза. «Нет», — поспешно ответила она, — «но я-то знал, что ей жутко больно». Она побледнела, как полотно, и я чувствовал, как ее бьет дрожь. Внезапно рядом оказался Генри и тоже склонился над ней. «Обними меня за шею», — деловито сказал он, ловко подхватывая ее на руки, как ребенка. «Фрэнсис, живо беги в машину за аптечкой, встретимся на полпути». «Хорошо», — с облегчением ответил Фрэнсис и торопливо зашлепал к берегу. «Генри, отпусти меня, ты же весь в крови». Он сделал вид, что не слышит. «Ну-ка, Ричард», — обратился он ко мне, — «возьми вон тот носок и затяни его потуже вокруг лодыжки». Только тут я вспомнил, что в таких случаях накладывают жгут. «Отличный бы вышел из меня врач. Нечего сказать». «Не слишком туго». «Нет, нормально. Генри, правда, хватит, я же тяжелая». Он улыбнулся. На одном из его передних зубов я разглядел небольшую щербинку, которую прежде никогда не замечал. Она придавала его улыбке странное обаяние. «Ты легкая, как перышко!» Порою, когда случается какая-нибудь беда, реальность становится слишком неожиданной и странной, непостижимой. И все тут же заполняет собой нереальное. Движения замедляются, кадр за кадром, словно во сне, Один жест, одна фраза длятся вечность. Мелкие детали, сверчок на стебельке, прожилки листа, внезапно выходят на передний план, обретая болезненную четкость. Именно это и произошло тогда, пока мы добирались от озера домой. Пейзаж был похож на огромную картину, чьи неестественно насыщенные краски выдают ее рукотворное происхождение. Каждый камешек, Каждая травинка были прорисованы с беспощадной скрупулезностью, при взгляде на небо от синевы ломила глаза. Камила обмякла на руках у Генри. Голова запрокинута, словно у утопленницы, изгиб шеи безжизнен и прекрасен. Подол ее платья беспечно трепал на ветру. Брюки Генри были заляпаны пятнами величиной с четвертак, слишком красными для крови, как будто кто-то стряхнул на него только что вынутую из краски кисть. В промежутках между звуками наших шагов я слышал только комаринный звон крови в ушах. Чарльз с басой все еще в халате кубарем скатился с холма. Фрэнсис спешил за ним по пятам. Опустившись на колени, Генри осторожно уложил Камиллу на траву. Она приподнялась на локтях. «Камила, ты умираешь?» — выпалил Чарльз, падая на землю рядом с сестрой и с ужасом глядя на рану. «Кому-то, — сказал Фрэнсис, разматывая бинт, — придется вытащить этот осколок». «Может, я попробую?» — спросил Чарльз, поднимая глаза. «Только осторожно». Взявшись за пятку, Чарльз ухватил осколок двумя пальцами и слегка потянул. Камила судорожно втянула воздух. Чарльз отпрянул, как ошпаренный. Он опять было протянул руку, но тут же ее опустил. На кончиках пальцев у него блестела кровь. «Ну давай же!» — сказала Камила, совладав с собой. «Не могу! Боюсь сделать тебе больно. Мне и так больно!» «Не могу!» — выдавил Чарльз, жалобно глядя на нее. «Отойди отсюда!» — скомандовал Генри, быстро встав на колени и приподнимая раненую ногу. Чарльз отвернулся. Он был бледен не меньшей сестры, и я вспомнил старое поверье. Когда один из близнецов ранен, другой тоже чувствует боль. Глаза камиллы распахнулись. Она дернулась, но Генри уже держал в окровавленной руке изогнутый кусок стекла. «Свершилось!» — Фрэнсис начал орудовать йодом и бинтами. «Ничего себе!» — сказал я, рассматривая на свет стекляшку в красных разводах. — Вот и умница, — приговаривал Фрэнсис, старательно бинтуя ступню. Как многие ипохондрики, он умел разговаривать с больными, успокаивающим тоном не хуже опытной сиделки. Вы только посмотрите на нее, она даже не плакала. — Не так уж это было и больно, черта с два! Просто ты очень храбрая девочка! Генри поднялся с колен. — Да, очень храбрая, — сказал он. Ближе к вечеру мы с Чарльзом сидели на веранде. Внезапно похолодало, по-прежнему сияло солнце, но поднялся ветер. Мистер Хэтч недавно вошел в дом с охапкой дров и в воздухе уже потянуло тонким и терпким запахом дыма. Фрэнсис, напевая, отправился готовить ужин. Его звонкий, высокий, немного фальшивищий голос доносился до нас из окна кухни. Рана Камилы оказалась неопасной. Фрэнсис сразу же повез ее в травмпункт. Банни, раздосадованный тем, что проспал столь интересное событие, поехал с ними и они вернулись уже через час. Камилле наложили шесть швов, перебинтовали ногу и выдали пузырек Тейленола с кадеином. Теперь Генри и Банни играли в крокет, а она наблюдала за игрой. Слегка опираясь на больную ногу, она прыгала вдоль края площадки на здоровой, что издалека производило впечатление разудалого танца. «Мы пили виски с содовой. Чарльз попытался научить меня играть в пикет, ведь в пикет играл Родден Кроули в ярмарке тщеславия, помнишь?» но я оказался никудышным учеником, и карты лежали без дела. чарльз отхлебнул виски. Он так и провел весь день в халате. — Жаль, что завтра нам нужно возвращаться в Хэмпден, — сказал он. — Жаль, что нам вообще нужно возвращаться, — отозвался я. — Вот было бы здорово здесь жить. — Ну, в принципе, это возможно. — Что? — Не сейчас, конечно, потом, после колледжа. — То есть? — Видишь ли, — пожал плечами Чарлз, — Тетушка Фрэнсиса ни за что не станет продавать дом на сторону. Она хочет оставить его в семье. Когда Фрэнсису исполнится 21, он получит его за гроши. А если даже это будет не так дешево, у Генри денег столько, что он не знает, куда их девать. Они могут скинуться и купить дом вдвоем запросто. Этот прагматичный ответ озадачил меня. «Я что имею в виду?» — пояснил чарльз «Когда Генри закончит колледж, если, конечно, он его закончит, Ему понадобится местечко, где можно спокойно писать книги и изучать двенадцать великих цивилизаций. Как это, если он закончит? Да так, надоест ему и все. Он и раньше поговаривал, что бросит учебу. По большому счету, в колледже ему делать нечего, а работу искать он точно никогда не станет. — Ты думаешь? — с любопытством спросил я. Я всегда представлял себе Генри преподавателем греческого в каком-нибудь элитном колледже, затерянном на просторах Среднего Запада. «Вот еще!» — фыркнул чарльз «С какой стати? Деньги ему не нужны, а преподаватель из него ужасны. Фрэнсис тот и подавно за всю жизнь палец о палец не ударил. Подозреваю, он мог бы жить с матерью, если б не ее новоиспеченный муженек. Нет, здесь ему будет лучше. К тому же и Джулиан тут рядом». Сделав глоток, я пригляделся к далеким фигурам на площадке. Банни, не обращая внимания на закрывавшие глаза пряди волос, Готовился ударить по шару, примеряясь молотком и раскачиваясь взад-вперед, как чемпион мира по гольфу. — А у Джулиана есть родственники? — Нет, — ответил Чарльз, обсасывая кубик льда. — Только какие-то племянники, но он их терпеть не может. — Ну-ка, ну-ка, смотри! — оживился он, приподнимаясь в кресле. Я проследил за его взглядом. Банни, стоявший на дальнем краю лужайки, наконец-то сделал удар. Шар прокатился мимо шестых и седьмых ворот, но каким-то чудом задел колышек. «Погоди», — сказал я, — «вот увидишь, он потребует еще удар». «Не дождется», — сказал чарльз опускаясь в кресло, но все еще следя за игроками. «Генри сейчас вправит ему мозги». Генри указывал на пропущенные ворота, и хотя слов было не разобрать, я был уверен, что он педантично цитирует правила. До нас долетели вопли оскорбленного бани. «Похмелье вроде прошло», — чуть погодя заметил чарльз «У меня тоже», — ответил я. Закат разливал золото по траве, вытягивал из деревьев длинные бархатистые тени. а Омытые вечерним светом облака казались творением констебля. Мне не хотелось в этом признаваться, но я снова был почти пьян. Мы посидели в тишине, наблюдая за игрой. С площадки доносились приглушенные сухие удары молотков по шарам. На кухне подзвон звон кастрюли хлопанья шкафчиков Фрэнсис распевал, судя по исполнению, самую веселую песню на свете — «Мы овечки заблудшие в дикой чищобе, бе бебе. Бе. а если Фрэнсис купит дом, — сказал я наконец, — думаешь, он пустит нас жить? Еще бы, с одним только Генри он спятит от скуки. бани наверное, придется работать в банке, но он сможет навещать нас по выходным, если оставит дома Марион и детишек». Я рассмеялся. Накануне вечером бани объявил, что хочет восьмерых детей, четырех мальчиков и четырех девочек. В ответ Генри разразился долгой тирадой, объясняя без тени иронии, что в природе завершение репродуктивного цикла неизбежно влечет за собой скорую дегенерацию и смерть. «Ужасно!» — сказал Чарльз. «Я просто вижу, как он стоит в садике перед домом, напялив дурацкий фартук. Поджаривает гамбургеры, ага. А вокруг него с воплями носятся штук двадцать детишек. Пикники кивани с клуба. Шезлонги, лазет бой!» «Не говори!» Ветер встряхнул кроны берез, и те щедро осыпали нас желтыми листьями. Я снова отхлебнул виски. Если б я даже вырос в этом доме, я и то не мог бы любить его сильнее. И скрип качели, и узор вьющегося по решетке ломоноса, и мягкие складки холмов с серой каймой у горизонта, и едва заметная за деревьями полоска шоссе, все это не могло бы быть более родным. Самые краски этого места вошли в мою кровь. Если Хэмден впоследствии вспоминался мне сметенным вихрем белых, зеленых и красных мазков, то загородный дом появлялся перед мысленным взором роскошной акварелью. Слоновая кость, ляпис, лазурь, каштан, охра, золото, на которые лишь постепенно проступали знакомые контуры. Стены, крыши, небо, клёны. Увы, даже в тот вечер, когда я сидел на веранде с Чарльзом и вдыхал запах поднимавшегося из труб дыма, мне не верилось, что это действительно происходит со мной. Все было у меня перед глазами, и все же казалось прекрасной иллюзией. Темнело, подходило время ужина. Одним глотком я допил виски. Жить здесь и никогда не возвращаться в мир асфальта, торговых центров и сборной мебели. Жить здесь, с Чарльзом, Камиллой, Генри, Фрэнсисом, может быть, даже с Банни, и быть уверенным, что никто из нас не обзаведется семьей, не уедет домой, не найдет работу в каком-нибудь городе за тысячу километров отсюда. Одним словом, не запятнает себя ни одним из тех предательств, которые совершают друзья после колледжа. Жить и знать, что все останется в точности таким же, как сейчас. Эта мечта была поистине божественной. И я не знаю, верил ли я даже в тот миг, что она может сбыться, но мне хотелось бы думать, что верил. Фрэнсис набирал обороты для проникновенного финала. «Хор джентльменов в чаду кабаков». «Проклят отныне, во веки веков!» Чарлз искосов взглянул на меня. «Ну так что?» «В смысле?» «Я имею в виду, какие планы?» спросил он с улыбкой. «Что будешь делать в ближайшие лет сорок-пятьдесят?» На лужайке в этот момент бани выбил шар Генри метров на двадцать за край площадки. Полыхнул взрыв смеха. Негромкий, но отчетливо он долетел к нам слабым мехом в вечернем воздухе. Этот смех преследует меня до сих пор».